19 территория колоний владение дома мещерских зона заражения 2335 двое солдат в костюмах химической защиты осторожно сгружали статую с подвижной платформы ночное небо смотрело вниз яркими звездами и неполной луной давая достаточно освещения чтобы не пользоваться прожекторами осторожней и чуть правее указал карл голос из-под маски прозвучал глухо но бойцы его поняли Небольшая коррекция и тяжелый постамент утвердился в точно намеченном месте. «Хорошо, это последнее. Возвращайтесь обратно». Две фигуры в прорезиненных одеяниях с готовностью ринулись к машине, оставив в багге командиру. Наблюдая, как неуклюже наемники грузятся на сиденья, Карл поморщился. В отличие от подчиненных, бывший гвардеец обошелся респиратором и армейским комбезом, чей функционал позволял находиться в зонах химических выбросов недолгое время. «Не забудьте, что от эпицентра следует находиться не меньше, чем в пяти километрах». Последний приказ напоминания прозвучал уже по связи. Сержант, отвечающий за эвакуацию, подтвердил. «Да, сэр, никого не будет в радиусе пяти километров. Я прослежу». «Не будет. Карл в этом не сомневался. И следить особо не придется». Узнав, что молодой наниматель из рода одаренных собирается проводить магический ритуал, большинство наемников с готовностью переместилось как можно дальше от места предполагаемого действа без всяких приказов. Обычные люди не доверяли магии и все, что с ней связано, предпочитая держаться в стороне. И правильно делали. Слишком много перед глазами стояло примеров, когда колдовство приносило беду. И не только во время боевых действий. Достаточно вспомнить Токио и стертые с лица земли городские кварталы. Карл последний раз огляделся, проверяя, все ли в порядке. В центре разрушенного центрального корпуса химкомбината основного очага заражения расставлены статуи, даже ночью исходившие антрацитовым мраком. Их близость вызывала дрожь у бывалого ветерана. а улавливаемое периферийным зрением движение каменных изваяний постоянно провоцировало желание повернуть голову, чтобы удостовериться, что движения лишь показались. Но спрятанный глубоко внутри страх мешал, потому что возникала опаска, что не показалось, что статуи действительно ожили. И тогда страх превращался в ужас. Ульбрихт Бельский мотнул головой, прогоняя зловещие видения, где древние статуи оживают. Ему не хотелось думать об этом, ему вообще ни о чем не хотелось размышлять. Глядя на расставленные в форме неправильной пентаграммы творения давно умерших колдунов, появлялись нехорошие предчувствия, что скоро произойдет нечто непоправимое. Еще беспокоила сама пентаграмма, выстроенная по совершенно иным законам, зеркальности к другим планам бытия, как объяснил Сезерен. заигрывать с такими силами по мнению карла было смертельно опасно но и не выполнить приказ он не мог поэтому привезенные со склада скайфола статуи стояли именно так как указал молодой князь подумав о юном годами господине бывший гвардеец нахмурился домен поднятый из глубин астрала сказал бы это кто иной и он бы ни за что не поверил что такое возможно но молодой мещерский его слову можно доверять Он доказал это в жизни. Карл сам не мог сказать, почему все так вышло. Когда от какого-то сопляка, с кем случайно свела судьба, пришло предложение осуществить желание всей жизни отомстить, до сих пор непонятно, почему он согласился. Может, потому что тогда ему было все равно, за кем идти? Сложный вопрос, на который у него не было ответа. Но все вышло, как вышло. Смерть врага принесла умиротворение в беспокойную душу. И вместе с этим лишило смысла всей жизни. На какой-то момент он даже растерялся. Вдруг оказалось, что больше не к чему стремиться. Главная цель оказалась исполнена, и что делать дальше абсолютно неясно. Он ощутил этот покой, когда увидел, как подрывается заложенная бомба. Как взлетают в воздух искалеченные тела из свиты германской принцессы. Как дядя пытается создать щит, успев что-то почувствовать в последний момент. и как он пробивает его защиту узконаправленным ядовитым заклятием. Да, его враг умер не от взрыва. Карлу все же удалось нанести последний удар собственной рукой, несмотря на то, что по плану все должно было произойти иначе. Но он был за это лишь благодарен, потому что, наблюдая, как корчится выродок, лишивший его любви и обрекший на изгнание, ничего, кроме мрачного удовлетворения, бывший гвардеец не испытывал. Семь минут длилась агония, и все эти семь минут Карл получал наслаждение, видя, как его враг медленно подыхает в мучениях. Кровь за кровь, старый принцип отмчения оказался исполнен. А потом наступила пустота. В первую секунду гвардеец этого даже не понял и растерялся. Пришло осознание, что все кончено, что больше не к чему стремиться, незачем жить». И даже мелькнула мысль закончить путь тут же на улицах, охваченной паникой города. Но потом в памяти всплыли жесткие глаза молодого князя, которому он дал клятву верности. И душа гвардейца с чередой благородных предков за спиной не позволила взять вверх малодушию. У него появилась цель — служить тому, кто позволил месть осуществиться. Они ушли. Тимофей бесшумно подошел сзади. В ночной тишине он казался призраком. и тебе пора». Казалось, во внешности молодого Ариста ничего не изменилось. Но лишь на первый взгляд обладающий даром видел, как аура стоящего перед ним парня скручивается в спиралях темной энергии. По спине Карла пробежал холодок. Увиденное пугало больше, чем жизнь без радости мести. Ощущение чего-то зловещего окружало Тимофея, било наотмашь, заставляя держаться подальше. И страх, Он тоже был здесь, витал вокруг, как липкая патока. Страх заглянуть в лицо, ставшего вдруг совершенно незнакомым человеку. Мерцающий черный свет, в глазах которого ему однажды пришлось наблюдать, незримо напоминая о недопустимости нахождения рядом. «Да, милорд». Карл склонился в глубоком поклоне. Так и не заглянув в лицо Сизерена, он сделал шаг назад. «Сегодня будет хорошая ночь». Голос последнего из мещерских с сухими листьями осыпался за спиной. Гвардеец вздрогнул и все-таки обернулся. Потом он часто корил себя за поступок, ставший причиной долгих кошмаров. Он взглянул в лицо Сюзерена и вздрогнул. В свете неполной луны кожа высокого юноша, казалось, светилась, и на фоне этого света бездонными омутами выделялись глаза, полностью затянутые в черную дымку. Привыкший ко многому, видевший за жизнь немало чудес, Карл не смог сдержать потрясения, потому что в какой-то момент ему показалось, что из глубин, затянутым мраком глазниц, за ним кто-то наблюдает. Кто-то, настолько далекий от рода людского, что один человек для него не больше, чем муравей, случайно попавший на ладонь и от оттого ставший причиной мимолетного интереса. Победив страх и собрав в кулак волю, Карл выбросил руку вперед в официальном приветствии наемников, молча развернулся и, наконец, сел в машину. Он не помнил, как уезжал, не помнил, как добирался до временного лагеря, перенесенного от старого места дальше вдоль берега. Перед его глазами стояла подтянутая фигура светловолосого юноши в армейском комбезе, из глаз которого на мир смотрела черная пустота. Проводив взглядом баги я усмехнулся. Предварительная подготовка изменила ауру и вместе с ней текущие вокруг энергетические потоки, что не могло не повлиять на физический облик носителя. Глаза затопил мрак, и вглядываться туда не рекомендовалось. Имманации инфернальной силы кружили вокруг меня плотным вихрем, вызывая у непосвященных инстинктивный страх из-за своей чужеродности. Я внимательно оглядел расставленные по углам пентаграммы статуи. Ауры памятников эпохи ассирийских чародеев мелко подрагивали, резонируя с разлитой вокруг энергией. Это не было заметно простым человеческим взглядом, но иногда они двигались. Микроскопические движения, что едва улавливал глаз. Но они были, что говорило о наступлении первой фазы. Обряд начался еще в ходе подготовки. Рисунок пентаграммы устанавливал связь с иными планами бытия. Выполненная с ювелирной точностью, она несла на вершинах знаки фокусировки и концентрации, привязывая участок земли к пока еще спящему в глубинах астралах домену. Началось. Я вхожу в центр пентаграммы и тихо произношу древнюю формулу, протягивая руку к клинку на поясе. «Кровь — это ключ. Десантный нож покидает пластиковые ножны». Секундное колебание исследует медленное движение вниз по ладони острием лезвия. На коже выступает багровая полоса. Кровь набухает. Тягучая капля, как в замедленной съемке, падает, но не достигнув земли, вспыхивает жарким пламенем. Кровь — это власть. Ночное небо исчезает. Звезды, луна — все вязнет в сером мареве. Реальность складывается, как бесконечная плоскость. Зараженные химической отравы разваленных химкомбината покрываются рябью. Воздух подрагивает, и в то же время он неподвижен. Поверхность под ногами расходится волнами колебания. Но это не дрожь Земли. Это пространство начинает менять структуру, чтобы протянуть незримые нити через пласты материальной реальности в другой мир. Кровь — это сила. Грязная земля и остатки главного цеха окончательно исчезают. Сейчас под моими ногами стелется туман. Место пожухлой травы занял фиолетовый мох. Пришелец из других слоев бытия с жадностью набрасывается на окружающее пространство, вытягивая из него живительный сок. Мир выцветает. Время становится удивительно вязким. Мертвая тишина окутывает со всех сторон. Потоки энергии пронзают меня, связывая тонкими ниточками энергии с чем-то скрывающимся в глубинах астрального плана. «По праву силы крови, я повелеваю. Приди ко мне». Голос похож на шепот, но в нем слышится мощь. Слова произнесены, и реальность больше не может сопротивляться. Родовой домен древней династии Чародеев откликается на зов последнего живого наследника. Он поднимается, разрывая пласты реальности, прорастая, как черные корни растения, похожие на лианы. Темные, как антрацит, Они проявляются в пространстве, опутывая пентаграмму длинными гибкими щупальцами. Колоссальный поток энергии едва не разрывает на части, но сжав зубы, я терплю, не смею отвлечься. Если утратить контроль, то наступит конец. Последствия будут катастрофичны, уничтожив не только меня, но и огромный кусок прилегающих территорий. силы и кровью! Сквозь сжатые зубы последний остаток формулы призыва удается произнести с трудом. Но он звучит, и вместе с ним происходят метаморфозы. Древняя запретная магия соединяет своего адепта с астралом прочными узами, делает частью себя, давая возможность слиться в единое целое. И домен проявляется. Подернутые рябью зыбкие очертания становятся четкими, словно подкрутили контрастность. Редкий переход оказывается столь силен, что в голове взрывается боль — Следом прилетает шепот безумия, предлагая покончить с собой, давя на слабость и обещая покой, когда все закончится. Но отступать нельзя. Малейшее отступление, и все пойдет прахом. Поэтому я держусь, не обращая внимания на голоса в голове. Высокий дом обретает материальность, становясь осязаемым, выныривая из глубин пластов чуждых слоев реальности. Происходящее завораживает, внушает трепет. Вокруг силуэта поместья проскакивают фиолетовые молнии, долгие, совершенно невозможные в обычном мире, они красочным ореолом окружают медленно возникающее здание. Пространство раскалывается. Гигантские потоки энергии рвут мир на части, но сдерживаемые моей волей держатся, не позволяя реальности пойти трещинами. Это выматывает и в то же время вызывает неописуемый восторг. «Я чувствую себя Богом!» способным свернуть пространство по своему желанию и устроить локальный Армагеддон. Никакой секс, никакие наркотики не дадут подобных ощущений. Понимание, как через тебя проходят океаны чужеродной энергии, наполняет мощью, несравнимой ни с чем. Домен проступает, заполняя собой окружающее пространство. Развалины заброшенного комбината окончательно скрылись вместе с зараженной землей. Их выбросило в другие части чуждой реальности. Огромный дом возникает на глазах. Я знал, что могу придать ему любой вид, но предпочитаю оставить исходную форму, нечто среднее между поместьем и замком с готическими мотивами. Результат поездки одного из предков в германские земли. При взгляде на него чувствуется что-то глубоко знакомое внутри, как приветствие старого друга, которого давно не встречал. Но не только дом появился. Вместе с ним приходят парк и лужайки, хозяйственные строения и беседки, скамейки и дорожки между ними, и ограда, опоясывающая все это великолепие. Я вдруг осознаю, что стою перед кованными воротами с геральдическим рисунком по центру в виде когтистой лапы, сжимающей солнце. Моя рука мягко ложится на холодный металл и делает плавный толчок. Ворота бесшумно открываются, Я делаю шаг и медленно ступаю по дороге, входя на территорию домена рода Мещерских.